Было много хлопот и с организацией производства. Ребята смекалисты, выносливы, трудолюбивы, но рабочие навыки у них отсутствовали. Решено начать работу не с азбучных элементов того или иного дела, а сразу на вещах. Только такой метод и мог заинтересовать ребят. Во всех цехах из-под рук начинающих выходили вещи порченные, бросовые, никудышные. Инструкторы впадали в отчаяние. Ребята выбивались из сил, стараясь усвоить технику, и горько над собой подсмеивались. «Вот обудки шьем! Да в таких сапогах, как наши, кобыли в великом посту ходить!» Ребята из одной мастерской перебегали в другую. Там не клеится, здесь не клеится. Перебегали в третью, судорожно хватались за работу, отыскивая мастерство по вкусу, по наклонностям. Им говорили – Торопитесь выбирать профессию. Чем скорее выберете, тем скорее можете уйти на завод, на фабрику. Но вот после упорных трудов начали, как по волшебству, созидаться в заправдошние вещи: туфли, сапоги, челки, перчатки, табуреты, столы, скобы, всякие упаковки. Глаза ребят заблестели верой в себя, сознанием собственной полезной роли в жизни. Краски мира теперь казались им ярче, милее сердцу. Все пути становились видней, заманчивей, нарождалась естественная потребность спайки, работы в плечо, взаимного уважения и дружеской помощи в трудную минуту. Словом, ребята, бывшие налетчики, взломщики и воры почувствовали себя людьми. Это может быть случайное, поверхностное, Нестойкое самосознание необходимо было тотчас же закрепить, чтобы оно стало осмысленным, чтобы впиталось в плоть и кровь. Вот тут-то наиболее зрелая молодежь и повела между своими пропаганду. «Товарищи, нас законопатили в мастерские, а между тем для ума нам ничего не дают, нас держат в темноте». «Что это за безобразие такое, товарищи? Надо требовать! За что боролись?» Осажденные требованиями начальство только того ожидало. Организовалось сразу несколько кружков. Самообразование, бухгалтерский, политграмоты, драматический, хоровой, музыкальный. Работа закипела, как среди пчел на пасеке. Свободные часы поглощались без остатка. Жизнь приобрела желанный вкус.